до границы свободной зоны мы летели несколько дней. Первый день не помню, отключилась. На второй кто-то разбудил громким гортанным смехом. Не желая возвращаться в реальность из упоительной пустоты, я приоткрыла один глаз и увидела перед собой абсолютно чёрное лицо, или лишь глазные яблоки ослепили белизной. Я тут же отвела взгляд, чтобы не нарушать кодекс. Никогда не видела чернокожих людей вживую. Нигроидную расу расстелили на микере и китаре. А я там никогда не была. Привет, рыжая. Данир Зиа представился тот и махнул огромной светло-розовой ладонью. Я нахмурилась от ненавистного прозвище и замерла взглядом на его руке. Саша, это Данир, наш вирусолог, бортовой врач и инженер-техник, проговорил Адриана. И у нас на всех можно смело смотреть. Привет, я Ружена Дворжак, тоже инженер-техник и генетик. Представилась худощавая, но пышногрудая русоволосая женщина лет тридцати пяти, выглянув из-за широкой спины Данира. За ней у панели управления челноком ко мне одновременно развернулось два кресла, и я увидела два почти одинаковых лица. Мужчина и женщина внимательно смотрели на меня необыкновенно выразительными темными глазами. А это микробиологи Калиста и Атамус Адамиди, представил Адриано. Калиста инженер систем безопасности и связи. А там у с инженер, навигатор и пилот. Вы так похожи, проронила я осипшим от сна голосом и подтянулась в кресле. Мы близнецы, спокойно ответила женщина с коротким ёжиком волос на голове, который ей очень шёл, а у её брата, наоборот, были длинные волнистые волосы, собранные в хвост на затылке. Очень приятно. Я Саша Малых, микробиолог, тихо представилась я и посмотрела на Адриана. Долго я проспала день. Нам лететь еще сорок пять часов, но до прибытия на Моби есть чем заняться. Мягко улыбнулся тот и протянул рабочий визор. Есть, хочешь? Его забота и улыбка не подействовали. Я ощущала себя опустошенной и потерянной и пока не понимала, где нахожусь и что со мной будет дальше. Что такое Моби? Отрицательно покачав головой на предложение о еде, спросила я. Так мы называли нашу мобильную станцию? Хохтнула Рожена и положила подбородок на плечо Адриана. Кстати, я заведую всеми техническими вопросами на станции, а Пол занимается исключительно научными. Но главный здесь он. Я вторая по старшинству. Если нет Пола, обращайся ко мне. Дворжак. Необычная фамилия, заметила я, разглядывая женщину и находя знакомые черты. Я Словачка. Кстати, я видела тебя на приёме научного совета на Заруни. Ты меня не помнишь? Ещё бы. У меня отличная зрительная память. Это она флиртовала с полом. Внутри неприятно зажгло, но больше волновало не это. Ружена, сестра Тадеска. Совпадение слишком очевидно. Знала ли она, чем занимается брат и я? Однако я решила умолчать о своём знакомстве с ним. Пусть первая выдаст себя. Кажется, вспомнила. Мило улыбнулась я и мельком посмотрела на Адриана. Что у него могло быть с этой Рожена перевела взгляд на пол и Игрива подмигнула, а потом выпрямилась и строго обратилась ко мне. У нас жёсткие правила: распорядок дня, режим питания и сна. У каждого есть свои дополнительные от научной работы обязанности. Как новичок, ты будешь отвечать за санитарные условия на моби и столовую. А теперь подробно изучи правила, она кивнула на визор в моих руках. Слов я не знала, не поняла, забыла, даже слышать не хочу. Всё поняла. От всего сказанного её тона и взгляда внутри заледенело. Я окончательно проснулась, а Адриан стоял рядом и непринуждённо пролистывал что-то на своём визоре. И здесь я буду прислугой? В глазах начало темнеть. Я сжала края визора и опустила голову. Подожди, подожди, пожалуйста, не надо. Саша, санитарные условия будут соблюдать все. Послышалось сквозь пульсирующую кровь в ушах. Ты следишь за тем, чтобы никто не забывал это делать? В столовой будешь следить за своевременным пополнением продуктов из грузового отсека и их пригодностью. Ружена, не пугай мою ассистентку. Я открыла глаза, которые уже готовы были вспылить челнок чёрным огнём ещё до прибытия на станцию, и посмотрела на наставника. Саша, всё хорошо? Коснулся плеча он, а в глазах беспокойство. Конечно, я готова учиться всему и выполнять все требования старших по должности. Спокойно выдали мои губы. А сама наивно доверчиво смотрела на наставника и на его коллегу, но мои щиты держались из последних сил. Вот и умница! Усмехнулась Ружены и показала большой палец. Ты прошла тест. Такой спокойной реакции от новичка еще не видела. Обычно молодые заносчивы и амбициозны, сразу рвутся доказывать свою состоятельность, как ученые. Я не ученый, я освоила лишь базовые знания. Теперь у меня есть возможность их закрепить и совершенствовать. И в этом очень надеюсь на вашу поддержку, скромно проговорила я, отстегнула ремни и поднялась. Пожалуй, выпью чаю и не буду терять время. Какая дисциплинированная. Надеюсь, мы не зря так долго ждали вылета, пока ты согласовывал её кандидатуру, воркующим тоном обратилась Ружена к Адриана. Отходя к контейнерам с припасами, я поймала на себе ласковую улыбку Пола, но смущённо опустила голову. Почему он хочет меня, но привёл эту словачку? Не доумевала я. Она не отдаст его так просто, но и соперница мне, помешана на правилах, что ж, мне не привыкать. Но пол всё равно будет моим, даже если поверил Игнату. Я украдкой оглянулась на наставника. Рожена снова смотрела на него с обожанием, как и тогда на приёме научного совета. Я не учёный. Я Эскара Ненэ. Всплыло в мыслях, и это немного приободрило. Чтобы не растерять последние крохи самоконтроля, я с термокружкой в одной руке и визором в другой, села в своё кресло и приступила к изучению водного инструктажа.